Согдянский змеевик. Тонко пискнул будильник, готовясь зарядить во всю свою электронную глотку. Но Середин повернулся на бок и привычным движением прихлопнул кнопку, не дав ему начать франзительно занудную арию. Олег откинулся обратно, сладко зевнул, потянулся и открыл глаза. Над ним, совсем рядом. Белил гладкий и чистый, с мелкими черными карапинками ровный бетонный потолок. Ведум снова зевнул, закрыл глаза, переторнул плечами. Заминувшие пять лет уже много, много раз перед рассветом ему мерещилось, что он просыпается дома в мягкой, уютной, безопасной постельке у окна с двойными прозрачными стеклами недалеко от ванны с холодной и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 хорошо различимый и почти осознанный. Ведун недоуменно скосил глаза в сторону. Там стояли шкаф, стул с рубашкой и джинсами, слева стол с лампой и несколькими справочниками, черный тюбус с насаженным на него мотоциклетным шлемом. Дальше у самой двери валялся пояс, свытёршийся за время странствий поясной сумкой, саблей и двумя ножнами.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 Приснилось, ну надо же, как натурально все пропечаталось. Драки, ладии, дороги девятого века с золотой кольчуги. Приснилось, значит. Всего лишь приснилось. Он облегченно перевел дух, поднялся, повернулся лицом к постели и собираясь застелить ее покрывалом, и вздрогнул от неожиданности. Бытя нувшись.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 На воинах в Приволжских степях, а Таврии, на берегах Урала, по Верии, по князьях и боярах, по навках и берегинях. Значит, не приснилось. Ладно, потом разберемся. Если уж мы все равно спасли мир, то теперь главное не опоздать на работу. Ты что-то сказал, мой господин? Вяло одними губами переспросила Урсула.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 Середин снял с пояса саблю, опустил в тубус, сунул под вышку шлем, вышел из комнаты, плотно приоткрыл дверь и мысленно вознося молитву сворогу, постучал в соседнюю большую комнату. "Мама, ты уже встала? Поспишь тут с тобой. Бродишь по полночи как лунатик." Сварливо отозвались из за двери. Олег вошел. Звонил по стеню, присел на край дивана, наглянулся к матери и поцеловал. Здравствуй, утро, мам. Чего это ты такой ласковый? С подозрением прищурилась женщина. Опять до получки не расчитал? Не знаю, не помню уже. Отмахнулся Середин. Ты понимаешь, ну в общем, в общем у меня там девушка в комнате спит. Не пугайся.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 Как в этом мире жить полагается? Мотоцикл стоял там, где был оставлен пять лет назад возле стены дома у водопроводной трубы. Чудненько, не пять лет! Опять спохватился ведун. Всего лишь с вчерашнего дня. Так что, надеюсь, аккумулятор не сдох. Двигатель завелся с первого полчка. Олег оседлал своего железного друга, проверил, как ходят рычаги. Тянул педаль тормоза, включил в передачу. Руки и ноги навыка не растеряли, знали, как управляться двухколесной техникой. Нужные рычаги и педали находились сразу. Всередине он легко выкатился на пешеходную дорожку, с нее на дворовый проезд и вскоре дал полный газ по широкой улице. Гладкий асфальт, камни бордюра...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 что волшебным образом выросли за выходные дни с пятницы до понедельника, и когда включал электрический наддув горна, надо же никаких мехов, и когда кидал в самый жар каменный уголь, это вам не береза пережженная под слоем дюарна, этот горит, так горит, серое железо и расплавить может. Понимание реальности.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 Но все равно новые делать придется. Что за русский человек без кистеня? Крест тоже сгинул бесследно. Другой покупать и светить нужно. Изделия знахарские полным комплектом надо восстановить. Малоли пригодятся. Пожалуй, вместо мха и порошка из цветков в календулы можно просто стрептоцида в туясок насыпать. А вот змеиную шкуру куриную слепоту и перводиекой птицы придется поискать без них неморок ни организовать ни глаз отвести не получится и еще цветок незабудки мышинный хвост конскую или корсинную шерсть скорлупу иглу с тремя нитками、М、да изрядно меня каймцы обобрали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 И бензина мотоцикл не лошадь травой вечерком щипать не станет. Остаток дня до пяти часов Олег нул кронштейны для новых сливов на крытой стоянке. Где-то после пятидесятого крюка ему закрывалась мысль, что жить в двадцать первом веке не самое большое счастье, могущее достаться человеку. После двухсотого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 Прародитель рода русского и брати его. Пробормотал себе по дну середин, закидывая шлем на плечо и затягивая ремень подмышкой. Нейтрину богов родунитские для часа своего смертного не предпочту я веры чужеземной. Не ради измены, ради нужды, родной, ради обороны от зла чернобоговой, не жить я земной в чужды мир вступаю. Олег знал.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 Ты ведь леденая, выручай! Мара не откликнулась, никак не показала своего присутствия, но отступать было нельзя, и Средин медленно двинулся к собору. Он перешел улицу, по песчаной дорожке миновал кленовую аллею и уже отсюда, почти за три сотни шагов, ощутил струящееся от церкви тепло, неведомое христианам.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 вместившего чужого бога, наклонил голову и решительно пересек, отделявшую его от ступеней асфальтовую площадку. Самый воздух казался здесь раскаленным, испепеляющим. Лёгкие не желали впускать его внутрь, дёворгались в рефлекторных судорогах, вызывающих сухой чехоточный кашель. В этот миг.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 Сребряные. А как же, брат мой? Кивнула за стеклом совсем молодая женщина в темно-синей кофте, такого же цвета юбки и стуга завязанным на волосах платком. Вот, по эту сторону лежат. Они освящены, перебил ее ведун, чувствуя себя брошенным в кипящий котел раком. Конечно, а как же иначе?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 словно на тысячелетнего вампира. Ну разве что не короснил от накала. Может нет сегодня Родимировича в клубе. тогда и беспокоиться не зачем. Злится он после прошлой ссоры или уже остыл? А с другой стороны, что здесь делать? Коль и со старым чародеем не перемолвиться? Дверь внезапно растворилась, на улицу вывалилась веселая компания.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 После залипшего солнцем улицы лица мужчин в коридоре было не различить, но разве что голова показалась знакомым, у того, что пониже ростом желтовато поблескивала лысина. Забыл, он всех забыл. Так получился заговор-то? Не то слово. Криво смехнулся Середин. Слушай, а усы у тебя откуда?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 Сколько лет, сколько зим. Ворон у тебя? Но там он. Журналы листает, вроде в настроении. Загляни, а быть обойдется. Похожий на румяный колобок, низкорослый, пухленький и круглолицый руководитель клуба сидел за столом, откинувшись на спинку кресла, прихлебывал пива и с интересом изучал журнал «Техника молодежи». успевший изрядно обветшать от возраста. Цифры на обложке свидетельствовали, что отпечатан он был аж в семьдесят пятом году. — Что, Ливон Ратмирович, веком раньше, веком позже особого значения не имеет? — вместо приветствия усмехнулся Олег. — Не как бродяга вернулся? — Да. Опустив журнал, склонил голову на бок учителя. Ты ли это, Алина, ты? Да я уж и сам не знаю. Двумя пальцами пригладил тонкие усики середины. Может, ты подскажешь? Подсказать не подскажу. Воронкинул журнал на стол, поставил рядом бутылку, стряхнул соринку с широкого рукава рубахи.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 вывалившуюся саблю и тут же рубанул учителя по голове. Ножины слетели сами. Обнаженный клинок оттяпал уголок от спинки стула. Радмирович уже перекатился влево, его клинок мелькнул в направлении серединского горла, ведь он шарахнулся назад, зацепил ногой и метнул старика стул. Под его прикрытием кинулся в угол.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 Учитель клянул его снизу, ведь он успел отвести чужой кляногого бок и рванул сверху. Однако веркий старик уже скользнул влево к столу и забросил глубокий выпад с уколом в грудь. Середина отмахнулась в сторону и тут же ударил вора на поперек живота. Тот откинулся на спину до、да、так резко, что перекуварился через стол.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 И ударил клинком туда, где темная жидкость не плеснула на стену, а растворилась в воздухе. Невидимый Ратмирович громко ругнулся, зашились тели быстрые шаги. Серединный отнёл на звук бутылку, потом клянул, следом саблей, но только бесполезно разсёк воздух. Зашуршали бумажки на столе, стукнули об пол ноги, вид он выбросил вперёд оружие.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 Молодец. Можно подумать, лет десять каждый день тренировался. Не десять, а пять, поправил Олег. И не каждый день, а силы разу десять суток. Но зато в моей школе никто не ставил троечек. Средничкам просто отрезали головы. Результативная методика. Калинок перестал давить середину на горло.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 Дотянулся до холодильника, открыл и снял с дверцы непочтительную бутылку обалони. Очень эккифективная. Вот только тейф слишком большой получается. Будешь, бродяга? Я за рулем. Олег подобрал ножницы, спрятал саблю и пнул ногой крышку картонного цилиндра. Хана тубусу. Бывает. Довольно улыбнулся старик. И что ты теперь сделаешь? Морок наводить придется, чтобы прохожие ее не видели, тиграищники, а то ведь на каждом углу стопарить будут. Ну, вот и правильно, похолил ворон, открывая бутылку о край стола. Коль знанием владеешь, пользоваться им надо вна, а не за картонки прятаться. Так что, бродяга, мысли я ведомо тебе ныне. Зачем чародейства и дело радное изучать надобно. Получается, чтобы и ворота из Шахра запертыми оставить? Это уж каждому свое. Задумчиво прихлебнул пива старик. Стало быть, на последних каймовцев ты в скитаниях набрел? Убил? Нет. Жертву увел, без которой бога мертвых не выпустить. Какого бога? Недовольно сморчился ворон. На Руси боги, а то безизлобные. Видишь, землю нашу, чьею мертвецам свои отдать, порешили. Подожди, Олежка, стрял в разговор худосочный Костя. Это вы про заклинание?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 Подал голос Стас. Много было, развел руками Середин. За весь вечер всего и не рассказать. Ну, хоть в общих чертах, взмолились оба. На общих чертах я вам так скажу. Болезненно раскинулся в кресле старик. Много у меня учеников через руки прошло. В они года хорошо учились. В ней не очень, а порой и вовсе никто не интересовался, да еще карами за уроки грозили. Однако же все годы дело развернулось неплохо. Мыслило тысячи три-четыре людишек к нам вглуб заглянули. Из всех только мы и трое удачливы, и в родном деле и вчера действия оказались и леностью не страдали.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 то ли хрустальных капелек, причем довольно увесистых, граммов по двести-триста, ну, как раз вес обычного боевого кистеня. Возле острых кончиков в украшениях были проделаны сквозные отверстия для крепежа. — Вот, шнурок шелковый продеваешь, а хоть завтра в сечу, — довольно предложил ворон. — Красиво и удобно. Так хрупкие же! Неуверенно пригладил Лизину стас и стекло. Это она, когда в окне хрупкая, или в бутылке? Прихлебнул пива старик. Аккуля шаром сделано, так иной камень с стеклом разбить можно, особенно если закалить. Так ведь, бродяга? В горне размягчить можно, да в воду?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 И что для этого им нужна девственница с разноцветными глазами? И что случается? Это в год шесть тысячный с чем-то от сотворения мира. Срок миновал, земля уцелела, все блекчонно вздохнули и стали жить дальше. Пророчества там были хитрее, вполне могли и не совпасть. Совпали.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 А как ты мог узнать меня, Радмирович? Не сейчас, там, у Мурамо. Ведь ты тогда увидел меня в первый раз. Тебе сказать правду, бродяга? Прищурился Ворон. Быть пусть ему, скажу. Все дело в том, что ты все еще ученик, а я учитель. Скоро ты узнаешь немало нового.